Сонечка Мармеладова. Парень, которого я ненавижу. Глава первая. Ника. Максим с друзьями играли в футбол. Ника украдкой наблюдала за ним с трибуны, прикрываясь учебником по экономике основы коммерческой деятельности. Осенний ветер трепал ее светло-каштановые волосы, забирался под воротник бежевого пальто и бросал под ноги ребятам листву. Сегодня, на удивление, тепло светило солнышко, и земля была сухая. Мальчики с разных факультетов и курсов выбрались после пар на стадион, чтобы погонять мяч, пользуясь последними теплыми деньками. «Блин, почему он такой красивый?» Ника на секунду зажмурилась и резко выдохнула. «Я открыт!» — закричал Максим, перебегая в конец поля. «Пасуй! Пасуй мне!» «Боже, это преступление — иметь такое идеальное тело Смуглая гладкая кожа, рельефная мускулатура, которую едва скрывает обтягивающая майка, и точёные черты лица. «Макс, сюда!» А этот парень жутко бесит. Лучший друг Максима, Егор, тот еще придурок, сейчас самовлюбленный и нахально скалился. Знает, что девчонки слюни пускают, глядя на него. Вот и красуется. «Мажор!» Максим не выпендривается и никак не подает вида, когда девушки шепчутся за его спиной и кокетливо строят глазки. Он вежливый и добрый, всегда приветливый и такой, замкнутый. Кажется, он ни с кем не встречается, и ему никто не нравится, хотя уже пошел третий год обучения. «Может, он гей?» — снова эти дурацкие мысли. Вдруг он просто встречается с кем-то не из универа, любит свою девушку, хотя... Девочки из другой группы говорят, что Максим сам опроверг эти слухи. Нет у него никого. «Эй, осторожней!» Ника вскинула голову, но среагировать не успела. Мяч попал прямо в грудь, сбивая. Она перекувырнулась назад, тревснувшись головой соседнюю скамейку. «Ауч!» — застонала Ника и попыталась вдохнуть. Кажется, грудь отбила. «И голову. Шишек будет!» «Ты как?» Сверху навис Максим, и улыбка сама коснулась губ. Ника мысленно себя одернула и отвела взгляд. «Нормально», — сипла выдавила она, пытаясь подняться. «Ты чего такая неуклюжая?» — раздался раздраженный голос Егора. «Неуклюжая?» — мысленно задохнулась Ника и села слишком резко. Голова закружилась. Придурок Егор схватил Нику, наклонился и ловко поднял ее на руки, не дав даже взвизгнуть от удивления. «Отнесу ее в медпункт». Недовольно произнес он и, издув косую челку с глаз, направился в сторону универа. «Я сама могу!» — тихо пискнула Ника. «Отпусти!» Парень хитро ухмыльнулся и разжал руки. Сердце ухнуло в желудок. Ника зажмурилась, но удара не последовало. Егор снова поймал ее перед самой землей. «Сиди тихо и не дергайся, поняла?» Зеленые глаза смотрели хмуро и пронзительно. Ника не поняла. «Вообще ничего. А что, собственно, происходило?» С Егором они не ладили с первого курса, хоть и учились на разных потоках. Просто он тогда так грубо отшил девчонку. Бесит, блин. Она стояла перед ним в слезах. А этот... Я же предупреждал. Никаких обязательств. Мне не нужны отношения. Это слишком скучно. Скучно ему, видите ли. Ну и чтобы скуку парня развеять, Ника от всей души залепила ему пощечину. Она искала буфет, а нашла ненавистного врага на свою голову. Это было довольно глупо. — взыграл юношеский максимализм. Но сейчас уже было поздно сожалеть о содеянном. Собственно, с тех пор ни одна встреча не обходилась без взаимного обмена любезностями. «Отвали, козел. На себя, коза, посмотри! Что на тебе надето? Шмотки своей бабушки донашиваешь? Твоей!» Не сказать, что Нике нравилось. Просто они часто пересекались, и такое общение уже вошло в привычку. Слова перестали казаться обидными, сделались обычными пустыми, ничего не значащими. И Ника стала игнорировать парня и его выходки. Поэтому сейчас поведение Егора казалось немного странным. Может, он недавно стукнулся головой? Или это осенняя депрессия? «Гадости при меня думаешь?» Язвительно усмехнулся он, толкая дверь ногой. От него пахло мятой и парфюмом, в котором Ника ничего не понимала и запахи не различала. Просто вкусно. А еще парень зачем-то красил волосы. Ему, конечно, шло, но не слишком лето. Парни должны быть и в меру красивыми, и в меру скромными. Как Максим. Егор шел довольно легко. Даже нельзя было сказать, что он запыхался или устал. Но находиться в его руках было весьма неуютно. «Ты можешь не ерзать?» — раздраженно поинтересовался он, снова сдувая светлую челку. «Так не терпится от меня отделаться?» Ника смутилась и отвела взгляд. «Ты сам вызвался помочь, я не просила». «И правда, чего это я?» — язвительно произнес он и поставил Нику на ноги. «Сама топой, не маленькая». Ника покачнулась, но устояла. Слабость отступала. «Так и скажи, что устал. Нечего придумывать оправдания Егор отчетливо скрипнул зубами и неожиданно взял ее за руку. «Пошли уже, а то окочуришься в коридоре. А тебя что, совесть замучает?» Иронично поинтересовалась Ника в ответ. Егор хмыкнул. «Все девушки как девушки, а ты ненормальная, да?» Он смеялся? Ника невольно залюбовалась. Улыбка Егора впервые казалась искренней и даже милой. Немного. Иди уже, нечего пялиться, влюбишься еще. Насмешливо хмыкнул он, развеивая очарование. Идиот! Медсестра осмотрела Нику и приложила к ушибу лед. Егор остался стоять у стеклянного шкафа с лекарствами первой необходимости, бинтами и градусниками. Ника болтала ногой, сидя на кушетке. Не думаю, что что-то серьезное. Отозвалась медсестра из-за стола, что-то записывая. «Но если будет тошнить и болеть голова продолжительное время, лучше обратиться в больницу». «Спасибо». Слабо улыбнувшись, отозвалась Ника, глядя на шнурки своих ботинок. «Испачкались». «А ты можешь быть вполне нормальными временами», — иронично заметил Егор, не скрывая насмешки. Ника зло сощурилась и отвела взгляд. «Чего он вечно цепляется?» «Простите, мне нужно отлучиться ненадолго», — произнесла медсестра, поднимаясь долго не держи если станет лучше то просто захлопните дверь не стоит меня дожидаться медсестра вышла прихватив с собой какие то папки не слишком ли это беспечно оставлять нас здесь совершенно одних многозначительно поинтересовался егор и загнув бровь на что ты намекаешь колечный? хочешь воспользоваться случаем и нажраться на скептически поинтересовалась ника убирая лед голова уже замерзла егор недоуменно улыбнулся и отрывисто хохотнул «Это не совсем то, что я имел в виду». Сегодня он слишком много смеялся и улыбался. «Даже не хочу знать». угрюмо отозвалась Ника, шаря взглядом в поисках своей сумки. «Господи!» — она испуганно подскочила. «Что?» — моментально нахмурился Егор. «Моя сумка!» — пролепетала Ника, уставившись на него огромными от волнения глазами. «Кажется, я забыла ее на стадионе, а там паспорт, там телефон, там...» Егор внезапно схватил ее за плечи. «Успокойся», — проникновенно произнес он, глядя в глаза. «Ее наверняка взял Макс или кто еще из парней. Найдем». Ника отстранилась и растерла плечи. «Ладно, пойдем». Странно, что сегодня Егор вел себя почти нормально. Может, из-за того, что Ника ударилась, и он пожалел ее? Да нет, бред какой-то. Сумка действительно оказалась у Максима, и это было самое длинное общение с ним за три года. «Вот, это кажется твое». Дружелюбно улыбнулся он, даже не понимая, насколько привлекателен был в этот момент. Ника смутилась, ощутив на щеках румянец. Но стоило увидеть скептический ироничный взгляд Егора, как она тут же испытала неловкость и даже немного устыдилась своих чувств. «Спасибо», — пробормотала она, забирая сумку. «Простите, что доставила неудобство. Вам, наверное, пришлось прервать игру?» Максим, будто бы стесняясь, усмехнулся и взъерошил каштановые волосы. На самом деле, мы и так уже заканчивали. Отрыв был слишком большим. — То есть вы победили? — улыбнулась Ника в ответ, сдерживая себя, чтобы не утонуть в сером умуте глаз Максима. — Фуф! — фыркнул рядом Егор. — Хватит красоваться, пошли уже. Сама доберёшься до дома? Обратился он к ней, и взгляд его был такой... утомлённо скучающий, словно Ника ему смертельно надоела. В груди неприятно кольнула. — Уж как-нибудь. Ухмыльнулась она в ответ, но поздно спохватилась, вспомнив о присутствии Максима рядом. «Спасибо за помощь. Пока!» Махнула Ника, не глядя, и поспешила на остановку, убеждая себя, что никто ей вслед не смотрел и что чужой пристальный взгляд ей только казался.